Глава восьмая Мне не сидится на месте. Я то подхожу к окну и, выглядывая во двор, то возвращаюсь на кровать и лежу, пялясь в потолок. Руслан до сих пор не пришел. «Нет, я знаю, что наотрез отказалась от его предложения, но он ведь должен был попробовать меня уговорить, а не исчезать вот так. Не удивлюсь, если сейчас где-то в номере с Кристиной развлекается» а должен был меня умолять согласиться работать на него, компенсировать все то, что я из-за него потеряла. Трудно признаться, но он прав. Стать сотрудником его компании, равносильно открытию двери в мир перспектив. И хоть я безумно обожаю заниматься организацией свадеб, хочется чего-то более серьезного, большего. Потому что я способна не только цветы для оформления банкетного зала подобрать, Не выдерживаю. Собираюсь пойти на поиски новоиспеченного муженька, но застываю посреди номера с телефоном в руках. На экране высвечивается «Папа». Сердце пропускает удар. Становится страшно. Он обо всем узнал? Собираюсь с духом, чтобы ответить. Жму «Принять вызов» и жмурюсь, ожидая гневной тирады от отца. Но вместо этого слышу спокойное. «Никусь! Привет! А ты где?» Я стучу в дверь, стучу, а никто не открывает. Я выдыхаю. «Пап, я не дома сейчас». «Только не говори, что снова в свой выходной работаешь». «Нет-нет, за город уехала. Отдохнуть на пару дней». «Вот как», — произносит задумчиво. «А я на даче был, овощей тебе привез, картошечки. Я тогда своим ключом квартиру открою и оставлю все». «Пап», — протягиваю. «Ну зачем ты снова тяжести такие таскаешь? У меня же супермаркет под домом, там все купить могу». «Не выдумывай, тем более у тебя на машину кредит еще не выплачен, нужно экономить». «Хочу сказать, что на овощах немного-то сэкономишь, особенно учитывая, как часто я дома ем». «Но не хочу расстраивать отца, я и так уже провинилась». «Спасибо, пап, мне нужно бежать, у меня тут СПА-процедура и все такое». «Позвоню тебе, когда домой вернусь». «Хорошо, дочь. Держи меня в курсе. Если что нужно, сразу же звони. Папа примчится на помощь, ты же знаешь». «Спасибо». Скомканно прощаюсь и отключаюсь. Аж от сердца отлегло, что отец не в курсе последних новостей. Решительно выхожу из номера и спускаюсь на первый этаж, понятия не имея, где искать Вольцева. Но искать его не приходится. Он в фойе отеля». Сидит снова там в кресле, пьет кофе и работает. При моем появлении отрывается от экрана, проходится по мне взглядом, усмехается каким-то своим мыслям, откладывает в сторону ноутбук, произносит с нотками сарказма. «Вижу, ты наконец-то созрела на разговор». «Успокоилась, ты хотел сказать?» «Тоже не сдерживаю себя, отвечаю колко». «Иду к нему, устраиваюсь в кресле напротив. Думаю, я имею право выразить свои эмоции». Что ж, так и быть, можешь выражать их, усмехается он. Его забавляет это все. Но когда перехожу к главному, он сразу же теряет беззаботность и становится серьезным. Твое предложение с работой очень заманчиво, особенно учитывая то, что я вряд ли смогу устроиться даже в самое убогое свадебное агентство. Но, он приподнимает бровь, ждет моих аргументов против. Но, если ты устроишь меня к себе... Ко мне будет повышенное внимание. За моей спиной будут сплетничать и разносить слухи. Одни будут давать мне поблажки и угождать, другие упрекать, что устроилась по блату. А я хочу спокойно приходить на работу, отработать день и уйти домой со спокойной душой. Интересно. Обычно женщины связываются со мной, потому что не хотят работать. А ты наоборот. Не время для глупых замечаний, раздражаясь. В общем, не мог бы ты просто помочь мне с работой, но не у себя в компании. Говорю вслух то, к чему пришла за эти несколько часов раздумий. «Всю же ты стал причиной моего увольнения, а мне нужно за что-то жить». Смотрю выжидающий на Руслана. Он расслабленно откидывается на спинку кресла, не отводит от меня изучающего взгляда. Я жду. Слишком долго, как мне кажется. «Ты интересная девушка, Ника». Другая на твоем месте затребовала бы компенсацию крупную сумму денег. А ты – хорошую должность. И прежде чем я успеваю возразить и возмутиться, Руслан предостерегающе взмахивает рукой и продолжает. Но кое в чем ты не права. Во-первых, любое свадебное агентство заберет тебя с руками и ногами. Жена Вольцева – это как бесплатная рекламная кампания для них. Во-вторых, в моей компании тебя никто не знает в лицо». Все свадебные фото были удалены. В твоих соцсетях нет ни одного снимка крупным планом. Издалека лицо рассмотреть сложно. У нас разные фамилии, в конце концов. Логично ведь, что если ты вышла за меня замуж, значит стала Вольцевой. Поэтому, пока сама не захочешь афишировать свои отношения с генеральным директором, никто ни о чем не узнает. К тому же, «Кто вообще предположит, что моя жена вместо шопинга и спа выбрала работу?» «Я задумалась. Аргументы Руслана убедительные. Предложение сомнительное, но заманчивое. Ничего ведь не случится, если я соглашусь на это. Мы ведь временно все равно в одной лодке. Повязаны, так сказать». «Хорошо. В этом есть смысл. Когда я смогу приступить?» «Я попрошу отдел кадров...» устроить все как можно быстрее. Но есть еще кое-что. Он делает паузу, и я напрягаюсь. Причувствую, это кое-что мне не понравится. Тебе придется временно пожить в моем доме, пока не уляжется скандал вокруг нас. К тому же, таким образом, ты всегда будешь у меня на виду. Нет, это уже слишком. Мне не нужно повторение истории с репортерами. Когда все уляжется, сможешь вернуться к себе. «Нет, Руслан, прости, но этого в моих планах не было». «А я и не спрашиваю твоего мнения, Ника. Это уже решено». И на этом он ставит точку в разговоре. Поднимается, давая понять, что я свободна. Я вскипаю, но стараюсь держать себя в руках. «Подожди, у меня тоже будет несколько условий». Решительно произношу ему в спину. Он медленно поворачивается ко мне, его бровь ползет вверх. В глазах насмешка. «Никаких публичных измен, пожалуйста. Если хочешь кого-то трахать, делай это тайно. Рано или поздно мои друзья и родные обо всем узнают, и я не хочу, чтобы меня жалели из-за измен мужа». «Это очень легко исполнить, Ника. Особенно, если ты станешь моей любовницей. Будет очень удобно, не думаешь? Тем более, прошлый раз понравился нам обоим». «Мечтай!» – бросаю раздраженно – и избегаю под звуки смеха Руслана.